Глава 3. Жень, ну что там по тесту на отцовство? Договорился. По звонку и они у вас. В любое время суток пришлют из клиники человека, который приедет на обозначенное место. Отлично, спасибо. И еще один момент. Хочу, чтобы ты выяснил, кто сбил Полину, что за машина, кто был за рулем. Это был несчастный случай или намеренный? Понял, приступаю. Сбрасываю вызов, тру пальцами переносицу. Поднимаю голову, перед глазами опять возникает силуэт Полины, мутно мелькающий за прозрачным стеклом. Не могу на нее смотреть. Внутри все горит и тлеет. Я, конечно, ее ненавижу, но, наверное, она не заслужила такое. Полина была невероятной красавицей. Нежной, хрупкой, куколкой. Я увидел ее и помешался на ней с первой секунды нашей первой встречи. А сейчас на ней практически живого места нет. Невозможно смотреть без боли и тоски. Отворачиваюсь. Не замечаю, с какой силой сжимаю в кулаке телефон. Слышу легкий хруст. Я зол, разъяренный на взводе. Должен найти тварь, сбежавшую с места преступления, и уничтожить. Позади раздается детский лепет, который заставляет вернуться в реальность. Вера сидит на диване и о чем-то болтает с постовой медсестрой. «Какая умная девочка! Твоим родителям с тобой очень повезло! Только мамочки, Но моя мама вон там!» на стекло я подслушала разговор татьяны павловны воспитателя из детского дома она сказала что мою маму боженька хочет забрать на небо глупости быстрым шагом мчусь к малышке твоя мама просто просто спит и лечится во сне она скоро откроет глаза вот увидишь «Вы мне обещаете дыхание учащается внутри меня как в мясорубке даете слово протягивает руку вперед Мнусь но золотистые глаза смотрят на меня с такой надеждой что я за них готов все что угодно отдать все свои миллионы обещайте что спасете мою маму во что бы то ни стало и она не умрет да обещаю оборачиваю ее маленькую ручку своей сейчас я понимаю что ребенок в меня верит как в какое-то чудо неземное впервые в жизни мне становится страшно страшно что я, Могу разочаровать дитя. Вдруг что-то пойдет не так, и Полина не выйдет из комы. Только ради дочки я буду из кожи вон лезть, чтобы спасти предательницу. Вера ее так сильно любит, но мне не понять, за что. За что можно любить такого подлого, двуличного человека? Просто у этой малышки слишком чистая и светлая душа. «Разбивайте!» – командует маленькая умница, вздернув подбородок. Санитарка, нелепо улыбнувшись, легонько бьет по нашим рукам. «Ну вот, вы дали слово, что с моей мамой ничего не случится, но если вы его нарушите, то жизнь вас накажет». Открываю и закрываю рот, теряя дар речи, словно рыба, выброшенная на берег. Я впервые так сильно офигеваю и не могу нужных слов подобрать. Как баран на ворота смотрю на Веру, смелую воительницу». Какой же бойкий у нее язычок. Ребенок. Тебя поставил на место пятилетний ребенок, Власов. Не просто ребенок, а моя копия, моя сильная кровь. В очередной раз убедился, что Вера моя. Ну его этот тест. Все же сделаю, чтобы в случае чего на руках были подтвержденные данные для дальнейших разборок с Полиной. Вера, нам пора. «Уже поздно. Ты устала и хочешь есть, да?» Покачала головой. «Поехали, я отвезу тебя в твой новый дом. Тебе там понравится». Пока шли к машинам, я задумался. Куда теперь ее вести? К себе? Исключено и опасно. В закрытый элитный интернат? Как обычно делают серьезные чинуши, когда узнают о внебрачных детях? Нет, я не смогу. Увидев дочь, я вдруг понял что больше ни за что с ней не расстанусь. Внутри произошло мощное замыкание. В какой-то миг я понял, что во мне что-то изменилось. Вся эта ситуация нереально задела за живое. Кажется, сегодня у меня началась новая жизнь. Так неожиданно я стал отцом. Нужно искать хорошую няню и купить дом за городом, в каком-нибудь непримечательном месте. Не успел об этом подумать, на телефон поступил входящий вызов от зама. Влад все, что просил ранее, сделал. «Дело магофоновое уже занимаются. Также я тут подумала о том, куда девочку пристроить. Дом нашел». «Прекрасно». «За что я люблю Евгения, так это за его блестящий ум и умение выполнять задания молниеносно». А еще он буквально наперед угадывает то, что необходимо выполнить, как какой-то экстрасенс. На самом деле он просто сообразительный, шустрый парень. «С Евгением мне здорово повезло. Он не просто у меня в подчинении, он еще и мой лучший друг» с которым мы уже много лет вместе работаем, который мастерски умеет прикрывать мой тыл. Я неудачников всяких на службу не беру. Устраиваю для своих будущих работников адские проверки и суровый конкурс. Евгений называет адрес, я передаю его водителю. Спасибо. Дорога до места занимает время. В дороге я обычно люблю думать, глядя на мелькающий пейзаж за окном. И сейчас в голову опять лезут мысли о Полине. Подумав о ней, я почувствовал себя опустошенным. Неужели до сих пор есть теплые чувства? Ведь я на протяжении стольких лет пытался вырвать ее намертво из головы, забыть, как дурной сон. Да, ненавидел, проклинал, но все равно думал о ней и не мог забыть. Увидеть ее такой на грани жизни и смерти, жалкую, беспомощную в ранах и синяках, ужасающая картина, стала дурно а в моем сознании будто шла битва добра и зла на жизнь, а насмерть. Единственное, что меня отвлекает от смуты и дарит тепло, моя дочурка, которая сейчас забавно тыкается носом в стекло, всматриваясь в дорогу. Куда мы едем? Ничего не видно, на улице уже так темно. И снега очень, очень много. Дядя Влад, вы любите снег? Люблю. Особенно снег на швейцарских курортах. В снежных горах неземная красота и воздух исключительный. Рай для души, где можно расслабиться и разгрузить мозг. И я тоже очень люблю. Люблю кататься на санках, играть в снежки, снеговика лепить. Давайте с вами слепим снеговика. Усмехаюсь, положив ладонь на кудрявую макушку, слегка потрепав. Обязательно, только завтра, хорошо? Уже поздно, тебе, наверное, скоро спать пора. Договорились. довольно кивает. А уже есть 9 часов? Встряхнула рукой, глянув на золотые наручные часы на запястье. Начало восьмого только. «Класс! Еще можно поиграть!» Хлопнула в ладоши, а потом внезапно загрустила, погладив живот. «Я кушать хочу. Извините». «Марк, здесь есть поблизости магазины?» Обращаюсь к водителю. «Да, конечно. Скоро будем возле одного. Нужно, чтобы кто-нибудь вышел и купил продукты. Я сейчас список составлю» а также детскую одежду, игрушки, косметические принадлежности, хотя бы какие-нибудь на сегодня. Когда я забрал Веру, у нее с собой вообще ничего не было, кроме куклы. Связываюсь по телефону с Кириллом из соседней машины, который следует за нами, даю четкий инструктаж. «Размер одежды какой?» – спрашивает он. «Вот и начались первые трудные будни новоиспеченного отца. Мне предстоит во многом разобраться и многому научиться». Не думаю, что это будет сложнее, чем заработать миллиард за час. Я всегда такой самоуверенный, но меня ждал сюрприз. Тогда я еще не мог представить, что заплетать косички действительно нифига не легче, чем заключить сделку с арабскими шейхами на парочку миллиардов. «На пять лет», — окидываю взглядом дочь, задумавшись, — «на четыре лучше». Она худышка. Когда впервые увидел Веру, сначала подумал, что ей четыре, а не пять. Что ж, буду исправлять ситуацию. Что насчет продуктов? «Вер, а что ты кушать любишь?» Обратился к дочери. Вести ее в кафе сейчас ни в коем случае нельзя. Рискованно, можно засветиться. Кашу манную. Со сгущенкой, если можно. О, как скромно. И все?» «Ага». Опустив голову, разглаживает складки на свитере. Ну, ясно скромничает. «Делаю выбор сам. Заказываю исключительно полезные продукты». Йогуртов детских возьми, булочек, фруктов, шик... А, нет, это под запретом. Понял, Владимир Николаевич. Мы выбываем из ширенги, потом вас догоним. С домом, едой, одеждой, игрушками решили. Осталось найти няню, которой можно доверять. Я знаю, кого можно побеспокоить. Открываю телефонную книгу, нахожу номер Алены Павловны. Эта золотая женщина мне как мать родная. Она заботилась обо мне, пока мне не исполнилось 18 и и я не уехал в Англию учиться». Она отвечает не сразу, со второго раза. «Вовочка». «Близкий зовут меня Влад. Реже Вова, ну а для подчиненных и коллег Владимир. Имя Влад мне нравится больше, нежели Вова в сокращенном варианте». «Здравствуй, что делаешь?» «В аэропорту. Рейс задержали. Из отпуска пытаюсь вернуться. Дай бог завтра утром прилететь». «А вот это не очень хорошо». Ты мне очень нужна, не представляешь даже насколько. Я тебе сейчас чартерной организую свой самолет вышлю. А что случилось? Что за спешка такая? удивляется она. Не телефонный разговор завтра все расскажу. Пожалуй, все же подстрахуюсь и вызову свой личный самолет Алене. В общем, жди, буду звонить. Отключаюсь, нахмурившись, по телу проносится дрожь волнения. Похоже, сегодня я останусь с дочкой один на один. Что-то страшно становится пока не представляю себя отцом, боюсь оступиться, сделать что-то не так и разочаровать Веру. «Господин, почти приехали», – докладывает охранник, – готовимся к высадке. «Ура!» – радуется Вера, быстро застегивая пуховичок и натягивая шапку на пышную копну волос. С молнией что-то пошло не так, Вера не смогла ее застегнуть. В замочек попала ткань, и молния ни за что не поддавалась. «Подожди, давай помогу. Осторожно высвобождаю ткань из собачки, застегиваю». «Спасибо вам». Она улыбается, показывая мне очаровательные ямочки. Грудь в тисках сжимает от умиления. «Вы очень хороший человек». «Вроде не такой уже старый, но так и до инфаркта недалеко от переизбытка впечатлений. Не могу эмоций сдержать от ее милоты и доброты. Сейчас меня осенило, я понял, вера – это самое светлое, что со мной когда-либо случалось». Ни за что с ней не расстанусь и никому ее не отдам. Наверное, потому что родственные души. И это мы на ментальном уровне чувствуем. Все же удивляюсь тому, какая она хрупкая с виду, но сообразительная. Вера точно интеллектуально развита не по годам. Уникальный ребенок с большими способностями. Я ведь сам был таким. В три года уже знал алфавит, цифры, читал по слогам и писал. Даже начал с репетиторами изучать английский. Заговорил рано и пошел тоже рано. Ко всему окружающему проявлял сильный интерес, в отличие от своего брата. Уверен, Вера бы тоже такой была, если бы с ней занимались, но ее блудливой мамаши было на дочь, похоже, плевать. «Ну что, выходим. Давай ручку, пойдем смотреть новый дом». Охрана дает сигнал, только после этого мы выходим. Пока я осматриваюсь, Вера немного отстает. Мы прибыли в частный поселок, который находится за городом. Здесь чисто, уютно, белым-бело. Главное – тихо, а значит безопасно. На улице сейчас тихая снежная ночь. Ветер стих, на небе из-за облаков выглядывает яркая полная луна. Весь поселок тонет в снегу, который скрится серебром от света луны. Дорожка к калитке дома расчищена, а на клумбах снега по колено. Мне здесь нравится. Впереди виднеется забор из красного камня, припорошенный снегом, металлическая калитка задней выглядывает крыша двухэтажного средней величины дома. А вдоль забора, слегка накренившись, стоят высокие кипарисы со снежными шапками. Если дернуть один такой заветку и встать под него, думаю, получится снежный водопад. Оборачиваюсь, отыскивая взглядом Веру. Она еще топчется возле машины. Быстрым шагом направляюсь к ней, ибо переживаю, что замерзнет. «Вера, пойдем в дом, холодно сегодня. Пойдем ужин готовить. Скоро тебе привезут подарки». Малышка поворачивается ко мне лицом. В ее глазах я вновь вижу ту самую печаль, которую видел в больнице в момент, когда она смотрела на мать в реанимации. «Я видела, как вы на маму мою смотрели. Даже за руку взяли. Вы ее любите?» «Трудно сказать. Любил. Вот только она меня нет. Но разве я могу сказать это ребенку?» Мне стало ее жаль. «Вы мне нравитесь!» Внезапно встрепенулась она. «Я хочу, чтобы вы стали моим папой. Когда моя мама выздоровеет, я хочу, чтобы вы поженились». Чуть не давлюсь слюной, а затем испытываю мощную волну жара, охватившую все тело до самых кончиков волос. Это как удар молнии, как полостная операция без анестезии. То, с какой отчаянной интонацией произнес эти слова этот бедный ребенок. «Неожиданно я чувствую, как моей руки касается что-то такое крошечное и маленькое». Малышка берет меня за руку, пытаясь переплести свои маленькие пальчики с моими жесткими и шершавыми. На секунду я вообще обо всем на свете забываю, потому что это настолько теплые, непередаваемые ощущения, что мне кажется, что такой здоровый и бесчувственный кусок титана, как я, сейчас пустит слезу. Она дергает меня в сторону, тыча пальчиком на заднее стекло машины. «Вот, посмотрите! Это я? Это мамочка моя?» А это вы цепенею. Мир плывет перед глазами. На запотевшем стекле я вижу трех человечков, два побольше и один крошечный. Они все втроем держатся за руки и улыбаются внутри большого, красивого сердца.